Предметом их познания было мыслительное рассмотрение универсума. Они таким образом держались вдали от внешней связи с миром, так как они многого в нем не одобряли или, по крайней мере, были убеждены, что мир живет по своим собственным законам, от которых индивидуум, «Находится в зависимости. Индивидуум обыкновенно принимает вместе с тем участие в повседневных интересах внешней жизни, чтобы удовлетворить свои личные цели, достигнуть посредством такого участия почестей, богатства, уважения, общественного положения». Древние же философы, оставаясь в пределах идеи, не интересовались вещами, не составляющими цели их мышления. У греков и римлян философы поэтому жили своеобразно, сами по себе, в таких условиях жизни – которые казались им соответствующими их науке и достойными ее. Они держались частными людьми, жили самостоятельно и не входили в отношения с окружающим их обществом. Их можно сравнить с монахами, отрекающимися от мирских благ. В средние века ф и л о с о ф и е занимались преимущественно духовные лица, доктора теологии. В переходный период философы проявляли себя во внутренней борьбе с собою и во внешней борьбе с окружавшими их условиями и таким образом дико неустойчиво... Металлис в жизни. Иначе обстоит дело в новое время. Когда мы уже больше не видим философов, образующих особое сословие, таким образом это отдаление от мира отпало. Философы здесь не монахи, а мы видим их находящимися в связи с миром и деятельными в рамках какого-нибудь общего с другими индивидуумами сословия. Они живут в зависимости от условий гражданской жизни «Занимают государственные должности, или же, хотя они являются частными лицами, эта частная жизнь все же не изолирует их от условий жизни других людей. Они живут в условиях своего времени». Связаны многими нитями с окружающим миром и с течением событий в нем, так что они философствуют лишь мимоходом, и философствование является для них некоторой роскошью. Это различие имеет свою причину в особом характере внешних условий, п о л у ч и в ш и м с я после построения внутреннего мира религии. А именно, в новое время, благодаря примирению мирского начала с самим собою, внешний мир успокоился, упорядочился. м и р з к и е отношения, сословия, образ жизни – конституировались и организовались естественным разумным образом. Мы видим перед собою всеобщую понятную связь, и таким образом индивидуальность тоже получает другое положение. Она уже больше не представляет с о б о ю пластической индивидуальности античных философов. Эта связь обладает такой силой, что в ее сеть входит каждое отдельное лицо, и она вместе с тем все же может построить для себя свой самостоятельный внутренний мир. в н е ш н е настолько примирено с самим собою, что внутреннее и внешнее могут существовать одновременно, самостоятельно и независимо друг от друга, и индивидуум может предоставить внешнюю сторону своей жизни внешнему регулированию. У античных пластических фигур внешнее напротив – могло определяться лишь внутренним. Теперь же, когда внутренний мир индивидуума приобрел больше силы, он может предоставить случаю внешние условия своей жизни. Точно так же, как он предоставляет определить покрой своего платья случайности моды и не считает достойным труда затруднять этим свой разум. он может дать определить внешние обстоятельства своей жизни порядку, господствующему в том круге, в котором он находится. Обстоятельства жизни делаются частными событиями в собственном смысле этого слова, определяемыми внешними обстоятельствами – и не представляют собою ничего замечательного. Жизнь философов становится ученой, однообразной, обыденной, примыкает к данным извне условиям жизни, и философ не может быть изображен как своеобразная фигура. Не надо видеть силы характера в том, что мы покажем себя независимой фигурой и дадим себе положение в мире, созданное нами самими. Так как объективное могущество внешних условий бесконечно велико, и именно поэтому необходимый способ жизни совершенно не принимает меня во внимание, то личность и индивидуальная жизнь сделались вообще более безразличными вещами. Говорят, философ должен также и жить, как философ, то есть быть независимым от условий жизни этого мира, должен отказаться от работы в этой области и стараний улучшить свое положение. Но вследствие такой переплетенности в отношении всех потребностей, он не может находить средства к жизни, а должен непременно добывать их в связи с другими людьми. Современный мир представляет собою по своему существу власть связей, и благодаря этому индивидууму абсолютно необходимо вступать в эту связь внешнего существования. В каждом сословии возможен только один общий способ существования, и лишь спиноза, составляет исключение из этого правила. Так, например, в прежние времена храбрость носила индивидуальный характер. Современная же храбрость состоит в том, что каждый действует не по-своему, а полагается на связь с другим, и лишь эта связь дает ему его заслугу. В наше время философское сословие еще не получило организации, подобно сословию монахов. Академики – это, правда, нечто вроде этого, но даже и такое сословие опускается до уровня обычных сословий, так как прием в него составляет нечто внешне определенное. Существенным для философа является верность своей цели.